«Там-тамов и барабанов, и они не могут не оценить талант европейского виртуоза», — подумал паспорту. Но не слишком ли рано было устраивать концерт? Пожалуй, разбуженные с позаранку слушатели не захотят отплатить певцу монетками с изображением Микадо. Паспорту решил обождать несколько часов, но в дороге ему пришла мысль, что он слишком хорошо одет для бродячего певца.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 Европейский костюм приглянулся старьевщику, и вскоре паспорту вышел от него в поношенном японском одеянии, а на голове у него красовался взбитый на сторону, выцпевший от времени тюрбан. Но зато в его кармане позвякивало несколько серебряных монеток. Ладно, думал он. Предположим, что сегодня карнавал. Первой заботой японизировавшегося паспорту.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 Выполнимым, с какой стати на американском пароходе вдруг понадобится повар или стюарт? И какое доверие может внушить он? Паспорту, наряженный в столь странный костюм. Какие рекомендации он в состоянии представить, на кого сослаться? Раздумывая таким образом, паспорту случайно увидел громадную афишу, которую какой-то клоун таскал по улицам Йокогамы. На этой афише.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 Акробатов, эквилибристов, гимнастов, которые, если верить афиши, давали последние представления перед отъездом из страны восходящего солнца в Соединенные Штаты. Паспорту вошел в преддверие Балагана и спросил мистера Батулькара: Мистер Батулькар тотчас же появился: Что вам надо? спросил он паспорту, которого с первого взгляда принял затуземца. Не нужен ли вам слуга? Спросил паспорту.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 Начиналось в три часа, и вскоре грозные инструменты японского оркестра, марабаны и тамтамы уже грохотали у дверей Балагана. Но само собой понятно, что у паспорту не было времени выучить какую-нибудь роль, но он должен был подпирать своими здоровенными плечами большую человеческую пирамиду, составленную длинными носами бога Тенгу.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 В заключении был специально объявлен особый номер. Человеческая пирамида. Полсотни длинных носов должны были изобразить колесницу Джагернаута. Но вместо того, чтобы построить пирамиду, опираясь друг другу на плечи, артисты достопочтенного бутулькара пользовались для этой цели своими носами. Один из тех, кто составлял основание колесницы, недавно покинул труппу и паспорту как человек сильный и ловкий,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 требуя возмещения убытков. Филиос Фок умерил гнев достопочтенного владельца Балагана, бросив ему пачку банковых билетов. И в половине седьмого, перед самым отплытием американского пакетбота, мистер Фок и миссис Ауда вступили на палубу судна, сопровождаемые паспорту, с крыльями за спиной и шестифутовым носом, которые он так и не успел снять.